Апрель 19. -е. Пребывание человека на планете лишено конечного смысла. Оно и не удивительно, ибо конца нет. Не странно ли думать, что конца не имеет ничто, существующее в природе, равно как не имеет оно и начала? Любое явление, если ж продолжение того, что предшествовало ему ранее, что было причиной, вызвавшей его к проявлению, за каждым следствием, породившей его причина, за каждым завершением цепь новых следствий и явлений, вытекающих из него. Говорят, смерть человека — это конец. Но это не конец, а лишь начало продолжения жизни его в надземном. Гибель миров происходит, но материи их идет на образование новых, а духом монады проявленных на них форм переходит на новые планеты продолжая свою бесконечную эволюцию. Так же, как пространство не имеет конца, так же точно и время, начало или конца, ибо все заключено в круг беспредельности, а беспредельность — это лишь форма выражения всего, что в нем существует. Все существующее в пространстве эволюционирует в спирально-циклической пульсации жизни, пульсирует атом, пульсирует сердце, пульсирует Солнце в ритмах нарастания и убывания в явлениях эволюции и инволюции. Великому закону ритма подчинен весь проявленный космос, а также и жизнь отдельных существ, человека и целых народов. Все совершается в рамках закона, который является формой выражения жизни. Войти в ритм космоса — значит постичь тайну проявленной жизни и, слившись с нею, Утвердить место свое в беспредельности на лестнице проявленных форм, то есть на лестнице иерархии. Осознание ее и приближение к ней и будет утвержденным бессмертием духа, достигнутым в жизни, на земле и в мирах.